то нам необходимо выбрать, кто из нас двоих будет главным. Как я понимаю, ты предлагаешь себя? Далёон криво усмехнулся. Неправильно понимаешь. Рони покачал головой. Хотя это было бы логично. Я намного лучше тебя знаю Даргона и его окрестности. Не раз и не два присутствовал.